Хахарат. Далеко убежал он по ледяной равнине за земляные поля, а Эддандурат упорно преследовал его, наконец догнал и слегка ударил ладонью. Хахарат упал и умер. Тогда Эддандурат вернулся к месту рождения, на ледник Гобрин, где лежали 36 мертвых тел, но последний оставшийся в живых человек исчез.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 Нет. Нет. Потом Эдендурат во сне вступил в кемер, спал беспокойно, ворочился и разговаривал вслух, а когда проснулся, все мертвецы в один голос твердили: "Он сжётся, сжётся". И тот последний, что остался в живых, самый младший его брат, услышал, как они говорят, и пришёл в дом Эдендурата. построены из мёртвых тел, и они полюбили друг друга. А потом у них родились дети, от которых пошли разные народы. Плоть от плоти Эдендурата были эти дети. Из чрева Эдендурата вышли они в этот мир, имя же второго брата и отца детей неизвестно. При каждом из рождённых братьями детей была некая частица тьмы, которая следовала за ними повсюду. Куда бы они ни пошли при свете дня. Эдендорд сказал: "Почему это моих сыновей повсюду преследует тьма?" А его Кемеринка ответил: "Потому что они родились в доме, построенном из мёртвой человеческой плоти. Вот смерть и преследует их по пятам, они все, как бы посреди времён. В начале были только солнце и лёд, и не было никакой тени. В конце, когда мы исчезнем, Солнце поглотит само себя, и тень поглотит свет, и тогда не останется ничего, только лёд и тьма.